Глава 4. Гости Несколько дней прошло в относительном спокойствии. Я еще несколько раз спускался в убежище древних магов, но ничего интересного там не нашел. Все, как и говорил вид. Я очень переживал по тому поводу, что книги, которых оказалось немало, не сохранились. Как только их брали в руки, то они рассыпались прямо на глазах. Мы пытались и на ухищрения идти, брали их палками и пробовали применить всю известную нам магию, но потерпели фиаско. А других интересностей в подвале нет. Кузнец пропадал в кузне, обещая на днях предоставить новый образец пушки. Разум научил играть в шахматы вида и теперь подолгу пропадает за шахматной доской, ослабив контроль за своим хозяйством. Я же больше времени не стал проводить с девушками. Вот и в это утро мы собирались идти на реку порыбачить. Да и просто отдохнуть и побездельничать. Благо осень повернула вспять, и на дворе стоят теплые деньки. Но моим планам оказалось не суждено сбыться. Во дворе меня нашел дрон. — Алекс, пушка готова! Поехали испытывать! Гном светится от радости. — Отлично! — уныло произнес я и попытался отмазаться. — Ты пока все приготовь, телегу там найди, пушку на нее погрузи, а после обеда испытаем. — Так уже все сделал и даже пороху взял, — гордо ответил он мне. Я понял, что спокойно провести время на берегу реки мне не суждено. — Сейчас только девушек предупрежу, — ответил вздохнув. Алиена и Мирта выразили свое желание поприсутствовать при испытаниях. То, что это может оказаться опасно, еще более их подстегнуло. Я сначала не хотел их брать, но они так на меня насели, что пришлось согласиться с условием, что они станут наблюдать за стрельбой с безопасного расстояния. Вместе с нами отправился и Эрзон, предварительно взяв с собой в провождение два десятка воинов. Кузнец, когда понял, какой толпой мы будем проводить стрельбу, немного занервничал. Он даже попытался согласиться со мной и перенести испытание на более поздний срок, в надежде, что потом народу поубавится. Но я ему отказал. Все уже собранное и откладывать нет никакого смысла. Пушка в этот раз вышла более тяжелая, но когда я осмотрел ее, то придраться ни к чему не смог. В этот раз кузнец точно воспроизвел мой замысел. Пушка получилась отличная. Еще он оказался и ядер пять штук сделал. Ядра немного отличаются друг от друга. Внешне они практически идентичные, а вот по весу расходились. Это мне сам дрон сказал, а так бы я и не заметил. Расположились мы на том же самом месте, где до этого испытания провалились. Да и все действия повторялись практически с такой же точностью. Единственное, что в этот раз не так, так это зрители. Их я с трудом оставил сзади на расстоянии ста шагов и предварительно заставил спешиться. Фитиль у пушки проверен неоднократно. Дождавшись, когда гном подойдет к остальным зрителям, я поджег фитиль и бросился к ним. На этот раз смог благополучно добежать. Только после этого раздался грохот. Из телеги вырвался сноп огня, опять с зарядом не рассчитали, и в сторону леса просвистело ядро. Оно ударилось в ствол о высокую ель и свалило ее. А вот телега испытания не выдержала. Под пушкой она просто-напросто развалилась. «Отличная работа!» – похвалил я кузнеца, когда мы дошли и осмотрели неповрежденное орудие. «А как далеко может стрелять эта штука?» заинтересовался Эрзон. «Не знаю, но думаю далеко. Ведь я ее планирую разместить на стене, а туда она намного дальше бить будет, чем с земли», задумчиво пояснил, мысленно прикидывая, как теперь транспортировать пушку в замок. За меня решение принял Эрзон. Он отправил в замок одного из воинов за еще одной телегой, а мы отправились осматривать, какие повреждения нанес снаряд дереву. Но, подойдя к месту падения, еле нам стало не до осмотра. Там мы застали очень любопытную картину. Около поваленного дерева сидит уже знакомый мне эльф, с которым познакомился, когда тот находился в качестве посла и хотел вернуть мир туда домой. Так вот, Тенерель привалился к дереву и, как я понимаю, костерит всех нас на своем эльфийском языке. На нас он не обращает никакого внимания. Причем слова, которые он произносит, далеко не самые приличные. Взглянув на Мирту, увидел, что она очень сильно смущена, а цвет ее лица напоминает переваренного рака. Только вот оказалось, что он пришел не один. Рядом с ним встали другие эльфы, которых оказалось много. Даже слишком. У них в руках луки, которые они нацелили на нас. — К бою! — приказал Эрзон, вынимая меч. — Подождите! Мои родичи не могут причинить нам вреда! Воскликнула Мирта и сделала несколько шагов к Теннерелю. Мы стоим, боясь пошевелиться. По моим прикидкам, нас меньше раза в три. Но это не главное. Главное то, что эльфы готовы в любой момент выпустить стрелы. Тогда у нас не будет ни единого шанса. — Тенерель, что ты здесь делаешь? Громко, чтобы все слышали, спросила у него девушка. — Сижу. Не видишь, что ли? Возмущенно потирая лоб, ответил он ей. После его слов напряжение немного спало. Эльфы, видя, что их предводитель не проявляет агрессии, опустили руки, а девушка медленно подошла к нему. Я, немного подумав, двинулся следом, предварительно сделав знак, чтобы все остальные оставались на месте. Меня, естественно, не послушались и отправились за мной. А эльф между тем продолжал возмущаться, уже обращаясь непосредственно ко мне. — Князь! Как вам не стыдно? Это так вы встречаете гостей? «Бах, и дерево чуть ли не на голову мне свалилось. Он даже одежду порвал». Мак задумчиво осматривает прореху на рукаве. «Гости о своих визитах заранее предупреждают. Да и по лесу словно разбойники в гости не ходят», — ответила ему Алиена. «А что, нам надо было по тракту идти? Чтобы она с каждая собака знала? Нет уж, мы по старинке, леском». Мак захихикал. Потом нахмурился и, почесав шишку на лбу, спросил, «А вообще, что это было? Я с такой магией еще не сталкивался». «Мы тебе потом расскажем, может быть. Ты лучше скажи, зачем пришел?» Мирто стоит, уперев руки в бока и внимательно смотрит на мага. «Я же говорю, в гости мы пришли. А правду расскажу, когда останется не так много ушей». Он обвел взглядом своих и моих воинов, которые внимательно прислушались к разговору, а потом ехидно добавил, глядя в глаза эльфийки. «Может, статься». «Ладно, не обижайся. С деревом, как сам понимаешь, не специально вышло. Кто ж знал, что вы под ним окажетесь? А гостям мы всегда рады, если они с добрыми намерениями в гости пришли. Милости прошу ко мне в замок», — сделал я приглашающий взмах рукой в сторону замка. В замок я повез своих гостей, обходя развалины телеги с пушкой. Пока не хочу им показывать свое оружие. Мак прав, ушей и глаз в достатке. Сопровождающих меня воинов я разделил. Один десяток пошел с нами, а второй вместе с кузнецом отправился переправлять пушку. Да и лошадей необходимо забрать, а то они так и пасутся. Когда мы вышли с опушки леса, то я присвистнул. Оказалось, что эльфов намного больше, чем первоначально думал. «Это сколько же у меня гостей?» спросил я Тенереля, внимательно рассматривая эльфийских воинов. А они все вооружены своими знаменитыми луками и двигаются практически бесшумно. Тенерель, ты что, рейнджеров привел?» удивленно разглядывая воинов, спросила у него Мирта. «Да, сейчас и в гости ходить стало опасно. Вот я и взял воинов с собой», ответил ей Теннерель. «Что, вот так вот Просто взял и пошел? Интересно, и кто их с тобой отпустил? Эльфийка подозрительно посмотрела на мага, но тот решил отмалчиваться. А что такого? Что это, рейнджеры? спросила Лена у своей подруги. Рейнджеры личная гвардия моего деда. Они считаются лучшими эльфийскими воинами, но их немного. Всего в рейнджерах несут службу 300 эльфов, разъяснила нам девушка, после чего опять обратилась к магу. «Все-таки, объясни мне, что происходит?» «В замке все расскажу. Пока только скажу, что не собираюсь причинять вам хоть малейшего вреда», успокоил он девушку, которая наверняка вспомнила, как ее хотели вернуть домой. В замке он признался, что пришел к нам в связи с поручением ее деда. Он теперь переходит полностью в распоряжение внучки-властителя, и она может распоряжаться им и рейнджерами по своему усмотрению. «Конечно, он не очень-то доволен такому раскладу. Вот если бы она вместе с ним вернулась домой...» Мирта выслушала Теннереля молча, а потом стала у него уточнять. «Что будет, если я откажусь от вашей помощи?» Задумчиво спросила она его. «Это с твоей стороны выглядело бы глупо. Ты посоветуйся со своими друзьями вначале. Ведь нас Гранель прислал не просто так, а на помощь, ведь сейчас идет война». Вспылил маг, а потом немного успокоился и продолжил. «Но если ты не послушаешь голос разума, то мы уйдем из замка, но будем поблизости, и в случае опасности придем вам всем на помощь, невзирая на твои приказы». «Что же на самом деле приказал дед?» В упор посмотрела она на мага. Игра в гляделки продолжалась несколько минут. Мы все наблюдаем за ними молча. Первым не выдержал маг. Он отвел взгляд и сказал, «Узнай ее кровь, владыки, ты иногда становишься его копией». Он тяжело вздохнул и признался, «Владыка приказал мне, невзирая на твои приказы, охранять тебя от опасности, по крайней мере, пока не закончится война». «Ну вот, теперь все ясно», — удовлетворенно сказала Эльфийка. «Я, в принципе, не сомневалась, что дед не бросит меня на произвол судьбы». У меня лишь одна опаска существовала. Как бы он не велел меня взять в охапку и доставить домой. Я тоже сначала думал, что меня ждет именно такой приказ. Если честно, то считаю это лучшим выходом. Мак посмотрел на девушку и просительно предложил. Может, все же домой, а? Чтобы я бросила все то, чего достигла, сбегая из дома? Друзей, свободу, обучение в академии. Да, именно к этому стремилась». — А еще у нас внушительная сила, нам ни один враг не страшен. — Что скажешь, князь? — Не будем отказываться от помощи? Она посмотрела на меня. Я про себя усмехнулся, чтобы отказаться от такой помощи надо стать сверхглупцом или очень самоуверенным человеком. — Ваше Высочество, — склонил я голову, решив немного приструнить эльфийку. — Мы договаривались, что титулы между друзьями не имеют значения, и решили ими пренебречь. Думаю, мы с радостью примем помощь вашего народа. Я голосом подчеркнул «вашего», чтобы Мирта поняла, что имею в виду. С радостью предоставлю все необходимое вашим подданным. Алиена, услышав мои слова, тихонько захихикала, а потом не смогла сдержать и расхохоталась. Теннерель недоуменно переводит взгляд с меня на Алиену, улыбающегося Эрзона и Стика. а потом возвращается взглядом на вторично за день побгравевшую эльфийку. В его взгляде читается явное недоумение. В это время в кабинет вбежал взъерошенный разум. «Что тут происходит? Почему меня никто не позвал?» Он также недоуменно стал осматривать нашу компанию, которая к этому времени, за исключением Теннереля, вся хохотала. «Алекс, прости меня, пожалуйста. Это, видимо, общение с моим бывшим наставником так на мне сказалось». Отсмеявшись, извинилась передо мной эльфийка. «Ой, подумайте только. Наставник. Наставников слушаться следует. А не так, как ты себя со мной вела. Да и наставником-то твоим был лет десять назад». Немного обиженным голосом на ее слова произнес Теннерель. «Ладно вам всем к словам придираться. А то так с вами никаких дел не сделаешь. А дел-то много. Надо рейнджеров разместить, накормить, на дежурство определить». «В дозор услать!» — начал загибать пальцы Стик, но я его перебил. «Все, все, мы поняли. Эрзон и Стик, в Ваши ваше распоряжение переходят рейнджеры. Если Мирт не против, конечно...» Я вопросительно посмотрел на эльфийку и, дождавшись, когда та покачает головой в знак того, что согласна со мной, продолжил. «Можете ими распоряжаться. Только вначале познакомьте их с нашим вооружением и по замку проведите». «Им что, мушкетоны показывать?» – удивился Стик. «Да. И не только показывать. Но пусть и постреляют. Если начнутся боевые действия, то не хочу, чтобы их наш первый залп в недоумение ввел. А бой по-разному может сложиться. Так что пусть стрелять учатся. Да и кузнец, может, еще и на них мушкетонов наделает. Хотя в последнем сильно сомневаюсь. Перед дроном сейчас стоит совершенно другая задача. Он сейчас пушки будет делать». Хотя бы еще штучки две сделал, да ядер к ним налил. Определившись, что делать с рейнджерами, Стик вместе с Эрзоном пошли обустраивать пополнение. Мы же, посвятив Теннерелле в текущее положение дела, принялись его расспрашивать, как они до нас добирались и что происходит в стране. Новости, как и ожидалось, неутешительные. Повсюду беженцы, пытающиеся спастись от войны. Дороги ими забиты. Все в основном двигаются по направлению к столице, вероятно рассчитывая, что она устоит. По мнению самого мага, что если в ближайшее время у короля не появятся козыри, то войну он проиграет. Эльфы к нам пробирались через большую территорию королевства и в основном по ночам. Они не хотели быть замеченными, хоть и не на вражеской территории, но им пришлось бы тяжело объяснить, куда они двигаются в таком количестве, да еще и вооруженные. Они обогнули степняк, находящийся в осаде. По мнению его разведчиков, город мог удержаться еще около недели. А следовательно, по нашим общим прикидкам, по тракту уже через несколько дней можно ожидать движения войск Варнта на столицу. Когда мы пришли к такому мнению, в комнате раздался голос вида. «Алекс, к замку в весь опор скачет Верховой. Наверное, у него важные вести. Он прибудет сюда через полчаса». «Спасибо, вид. Поблагодарил я помощника». Тенерель, которому ничего еще не рассказали про нашего духа, заозирался по сторонам, пытаясь понять, откуда исходит голос. А духа мы решили назвать видом между собой, чему сам артефакт противиться не стал. Эльф, никого не обнаружив, с недоумением воскликнул. «Что это такое? Кроме нас тут никого нет. Кто это сказал?» «Это наш дух замка», — рассеянно сказал разум и пожаловался. «Я его только вчера в шахматы научил играть». а теперь уже могу лишь одну партию из пяти выигрывать. — Ага, так вот, чем всю ночь занимались. То-то смотрю, ты зеваешь постоянно, — воскликнула Лена. Разум, вот и познакомь нашего гостя с видом, а мы пока пойдем встретим того, кто к нам пожаловал, — предложил я коту, но ни он, ни маг не захотели пропустить встречи с неизвестным гонцом. — Думаю, что мы с уважаемым видом и позже можем познакомиться. пояснил Теннерель свой взгляд на это, следуя за нами во двор замка. Ждать нам пришлось недолго. Взмыленного всадника без разговоров впустили во двор замка. От одного человека опасности никто не ждет, но на всякий случай караульные, как бы невзначай, свои мушкетоны нацелили на незнакомца. А верховой весь в пыли, лицо в грязи, пыль смешалась с копотью и кровью. «Князь!» Всадник спешился. И его вынужденно подхватил под руку один из моих воинов. На ногах гонец держится плохо. «Я по поручению главы тайной стражи Свирка. Мы к вам вместе с ним приезжали. Нам надо поговорить с глазу на глаз», — сказал он, отталкивая воина и пошатывая, сделал несколько шагов по направлению ко мне. «Действительно, я вспомнил этого человека. Он, когда они приезжали, находился при Свирке кем-то вроде ординарца». «Слушаю тебя». Подошел к нему поближе, а все остальные отступили от нас, не желая мешать нашей беседе. К тому же ведь он ясно дал понять, что сказать должен только мне. Господин Свирк просил вам передать, что Степняк сегодня падет. Все войска будут отступать к столице. Здесь вам оставаться небезопасно. Он вам рекомендовал немедленно бросив все бежать. По нашим данным, вы чем-то сильно насолили Варнту, и он обязательно отправит войска для того, чтобы вас уничтожить. «Поспешите, времени мало». Выполнив поручение своего господина, он стал заваливаться, но я его вовремя поддержал. «А что с тобой случилось? Почему на тебе кровь?» – спросил я. «Вам надо спешить. А кровь? Это когда я из степняка прорывался, то меня и подранили». «Как же ты сумел из осады вырваться?» – удивился я. Я на прорыв не один пошел, свирк выделил мне десяток воинов для прорыва, да только один уйти смог. А сегодня и он должен с оставшимися войсками пойти на прорыв и выдвигаться на соединение с основной королевской армией, которая под столицей собирается. — Он что, командовал обороной города? — удивился я. — Уж если глава тайной стражи обороняет город, то дела хуже некуда. — Больше никому король доверить такое важное задание не мог. — Важно выиграть как можно больше времени. Мы даже на целых четыре дня перевыполнили приказ короля. — Спасибо тебе. Правда, бежать не собираюсь, но вести ты принес очень важные, — поблагодарил я его. После чего крикнул воинов, чтобы отнесли ординарцев в замок. Сам же связался с Видом, перевернув, как он мне объяснял, камень в перстне. Разговаривал с ним мысленно, что с одной стороны удобно, но с другой я полностью ухожу в себя и не замечаю, что творится вокруг. Именно в такой момент и перепугал Альену. Я тогда как раз шел по двору и болтал с духом, который решил похвастаться своими шахматными достижениями. Девушка меня остановила и принялась выпытывать, почему я двигаюсь как робот и ничего вокруг не замечаю. Оказалось, что она несколько раз звала меня, а я никак не реагировал. — Слушаю тебя, Алекс! — раздался в моей голове голос хранителя. — Сейчас в замок принесут раненого. Посмотри, сможешь ли ты его вылечить. После чего свяжись со мной. Дал ему задание, после чего подошел к ожидавшим меня друзьям. Хоть идти и всего-то несколько шагов, но в моей голове пронеслось много мыслей. — Алекс, что-то ты задумчивый какой-то. Что тебе сообщил этот человек? — прервала мои размышления Алиена. Это ординарец Свирка, он передал от него важные сведения. Сегодня королевские войска оставят степняк, и через несколько дней у нас могут появиться неожиданные гости. Причем, по его словам, к нам они обязательно придут. Варнт не забыл былой обиды. Посвятил я своих друзей в разговор, который состоялся у меня с гонцом. — Этого и следовало ожидать. Мой капитан спокойно махнул рукой и обратился к Эрзону. — Пойдем. Поучим эльфов с мушкетонами обращаться. Да и вообще, дел становится все больше и больше, а времени все меньше. И два капитана заспешили по своим делам. Они выглядят даже довольными, что нервное время ожидания заканчивается и наступает пара действий. В этот момент на моем пальце потеплел перстень. Это так меня вид вызывает. Я перевернул камень и в моей голове раздался тревожный голос духа. «Алекс, у гонца раны очень тяжелые». Я не понимаю, как он сумел дожить до этого момента. Сейчас поддерживаю в нем жизнь, но для лечения моих сил не хватает. Что делать?» Коротко спросил я его. «Есть два варианта. Первый – найти целителя, который вылечит его. А второй – напитать меня магией, и тогда смогу провести полноценное лечение». «Идем», – ответил я ему и, объясняя на ходу сложившуюся ситуацию с раненым, потащил девушек от Энереля в замок. Прекрасно понимаю, что моих магических сил для восстановления духа не хватит. Вот и замыслил, чтобы с ним поделились магии девушки и эльф. Это ты им и объяснил по дороге в комнату разума. Именно там находится гонец и шар. «Алекс, а дух примет нашу энергию? Ведь ты являешься его хозяином», — спросила меня Мирта. Я с ним по этому поводу раньше уже говорил. Он не смог однозначно ответить. Его еще никогда разные маги не всыщали энергией. Дух вообще имел дело только с двумя людьми. Первый его создатель, а второй я. По словам духа, все может получиться, так как магическая энергия в принципе одинакова для всех. Это людская энергия одинакова, а вот такая же она у нас неизвестно. задумчиво сказал Теннерель. Вот и проверим. Если вы не хотите делиться энергией, то не обижусь. Нам ваш запас наверняка еще потребуется. К тому же я надеюсь, что моей энергии и энергии девушек духу хватит на лечение. Действительно, не очень хочу, чтобы эльф сильно расходовал свой резерв. Мак мне нужен со своим полным магическим потенциалом. В комнате на кровати, окутанной какой-то дымкой, лежит раненый. Разум сидит в кресле и завороженно смотрел на шар. «Вид?» – обратился я к духу. «Мы попробуем тебя подпитать. Сначала сам, а потом девушке». «Давай попробуем». В голосе духа сквозит явный интерес. Ему тоже хочется узнать, сможет ли он пополнять свой запас от разных существ практически одновременно. Я положил руки на шар и принялся перегонять в него магическую энергию. Длилось это пару мгновений. Неожиданно ощутил, что не могу передать ни капли. «Хватит. Больше я у тебя брать не стану. У тебя и так запас силы еще не восстановился». Это в подвале не мог себя контролировать, а сейчас могу взять любое количество магии. Пояснил ситуацию дух. Что, даже осушить до дна? Встревоженно поинтересовался маг. Нет, сам я брать не могу, мне можно только передавать, но если маг продолжит передавать всю энергию без остатка, то я или могу закрыться и не пускать в себя его магию, ну или насыщаться ей, пока передача не прекратится. Пояснил дух. Значит... Ты знаешь, сколько магии находится у передающего тебе человека, и можешь в любой момент прекратить передачу, если магу возникнет угроза истощения. Я правильно понял?» — уточнил у него Тенерель. «Да, совершенно точно», — ответил ему дух. Я заглянул в шар. Там, если и прибавилось магии, то не больше, чем на два сантиметра. Кивнула Алиене. Она подошла и, скопировав мои действия, положила руки на шар. Мы все внимательно наблюдали за ней шаром. Первое время ничего не происходило, а потом магия в шаре стала стремительно пребывать. Дошла она примерно до половины, после чего Алиена опустила руки. — А вы знаете, когда положила руки на шар, то смогла с ним мысленно общаться. — Это он мне сказал, чтобы я прекратила отдавать энергию, — воскликнула Алиена. Интересно, а почему у меня шар наполнился немного, а у тебя практически до половины дошел? Чуть ревниво спросил я ее. — Алекс, ты уже сильно израсходовал свои силы. «Мне кажется, что если бы Алена оказалась на твоем месте в подвале, то результат получился бы не лучше», — пояснил мне вместо девушки дух. С эльфийкой тоже не возникло никаких проблем. Она зарядила духа еще примерно на треть. А вот Теннерель передал энергии мало. Да и то они меня уговорили, чтобы он мог попробовать. В эльфе вдруг проснулась любознательность, ему стало любопытно, как происходит процесс передачи магии. Я согласился на эксперимент только при условии, что на магическом резерве самого мага это никак не скажется. «Очень интересно!» – воскликнул эльф, когда шар перестал принимать от него энергию. «Получается, что любой маг может передавать другому свою энергию. Главное, чтобы оба участника оказались в этом заинтересованы и могли передавать и принимать магию. Ну, с передачей-то все понятно, а вот как ее принимать?» Теннерель задумчиво принялся строить различные предположения и какие перспективы открываются в связи с этим открытием. «Какие еще перспективы? Сначала надо с приемом разобраться», — охладила его пыл Мирта. «Дух, а ты случайно не знаешь, как нужно принимать магию? Вот как ты это делаешь?» Не слушая свою бывшую воспитанницу, обратился к Макшару. «Как это делаю? Никогда не задумывался. Это происходит на инстинкте». поэтому объяснить не в состоянии. Но то, что раньше маги могли передавать свою энергию другому магу, я знаю точно. С одной стороны расстроил он мага, а с другой обнадежил. Хватит вам болтать, не выдержала Алиена. Человеку плохо, лечи давай. А уже все. Он теперь спать будет. Я его раны залечил. Ему теперь необходимо восстанавливать свои силы. Кровь ему вернуть-то не в состоянии. Да и раны еще болеть будут какое-то время. Ответил ей дух, у которого уровень энергии в шаре упал до половины. День между тем подошел к концу. Я это понял только тогда, когда в комнате стало сереть. Да и мой желудок напомнил о том, что продукты в него попали лишь утром. Физических сил также уже не осталось. Мы спустились в гостиную, где сразу нам пришлось пообедать и поужинать. Я вспомнил все перипетии, которые произошли с нами за один день. Да, событий выдалось много, а я-то хотел сегодня устроить себе выходной и отвлечься ото всех дел. Вот и строй после этого планы. Хотя без планов никуда. Добрел до своей комнаты и попытался окончательно подвести итоги прошедшего дня. Но меня сморил сон. Утром, наскоро позавтракав и узнав у духа, что девушки еще не встали, отправился сначала к дрону, а потом собрался посмотреть, как устроили эльфы. За этими занятиями вернулся к рассуждениям о найденном артефакте. Мне все больше и больше нравилась моя находка. Казалось, что дух находится одновременно по всему замку, что в принципе так на самом деле и есть. У кузни стоит вчерашняя пушка, уже полностью готовая. К дулу приделан лафет и маленькие колесики. Осмотрев ее, остался доволен увиденным. Кузнец, видимо, учел, что от выстрела телега развалилась, и лафет изготовлен со значительным запасом прочности. А к кузнецу-то шел потому, что из головы у меня не выходит идея по изготовлению мин. Вот только как ее реализовать, пока не знаю. И хотел поразмыслить вместе с дроном. Да и вдруг нам придет еще какая-нибудь идея. Кузнец, как ожидалось, находился уже в кузне. «Дрон, я тебя не сильно отвлеку?» Спросил его после приветствия, наблюдая за тем, как он раскочегаривает меха. «Отвлеки, только ненадолго!» — ответил он мне, снимая фартук и давая указания какому-то практически безбородому гному. — Смотрю, ты уже учеником обзавелся? — догадался я о том, кем приходится моему кузнецу молодой гном. — С твоими-то запросами нужно еще десяток кузней строить, а у меня-то всего один подмастерье. — пожаловался мне гном. — Так возьми еще одного, думаю, к тебе с радостью пойдут. — Мне одного хватит. За этим-то глаз да глаз нужен. А если их двое станет? «Убереги меня, Создатель!» Гном с притворным ужасом посмотрел на меня и расхохотался. Посмеявшись вместе с ним, я озвучил то, зачем, собственно, пришел. Вот только понимания со стороны кузнеца не встретил. Нет, он честно поломал голову над моей задачей, но путного ничего не предложил. «Да и потом, сам посуди, придумаем мы, как это сделать. А делать когда? Ты же наверняка каждый день станешь меня спрашивать, когда следующая пушка готова будет». Он вопросительно посмотрел на меня и стал загибать пальцы. — Потом ядра лить. Надо? Надо. Зарядок мушкетоном нужны? Нужны. Да тут еще партию запчастей на сборку вчера мои сородичи доставили. Время-то где взять? — Да, ты прав, конечно. Все объять невозможно. Ну как хочется. Я задумчиво почесал щеку, понимая, что работа у дрона настолько, что ему бы с ней справиться, и ни о каких дополнительных заказах речи сейчас идти не может. — Делай то, что наметили. Без мин мы обойдемся. — Алекс, а пушку-то куда устанавливать думаешь? — задал он мне вопрос. — На стену около ворот. Только придется еще обучить кого-нибудь, чтобы с ней управлялись. — Это я обучу. Тут ничего хитрого нет. А на стену ты это хорошо придумал. Только затащить ее туда будет сложновато. — Ничего, затащим, — ответил я ему. Потом задал вопрос, который он ждал. вторая это, когда готова будет?» «Неделя», — непререкаемо ответил он мне. «Я вздохнул. Хотелось бы, конечно, иметь побыстрее и побольше. Вот только по этому вопросу с мастером не поспоришь. Значит, у нас будет не больше двух пушек, когда предположительно подойдут вражеские силы. Хорошо хоть, что мушкетонов уже много, хотя и не столько, сколько хотелось бы. Но четыре десятка воинов при правильном использовании этого оружия могут стать грозной силой». Эльфы, которых я навестил после кузнеца, в своих оценках этого оружия разделились. Одни его восхваляли, утверждая, что если использовать картечь, то в ближнем бою ему нет цены. Другие же морщились и говорили, что мушкетон издает слишком много шума. Да и на перезарядку его уходило намного больше времени, нежели наложить очередную стрелу на лук. Спорить с ними не стал, каждый из сторон по-своему правы. Минусы и плюсы этого оружия мне известны хорошо. Когда уже собирался проведать раненого, меня нашел Эрзон. — Алекс, нам надо поговорить. Он отвел меня в сторонку, чтобы нам никто не помешал. Я с интересом ждал, что же мне скажет старый воин. Тот тяжело вздохнул и, глядя мне твердо в глаза, сказал. — У меня к тебе просьба. Пообещай мне, что если наши дела пойдут очень плохо, то ты возьмешь Ильену и перейдешь в свой мир. — Да не переживай ты так, все будет хорошо. Бодро ответил я ему. — Я на это очень надеюсь, но... Он сделал паузу. Пойми, это война, кровь и смерть, и все здесь может случиться. Пообещай мне не бросать Алиену. И в случае опасности вы должны вместе бежать. Ты бы мог меня об этом и не просить. Алиену я не брошу никогда. Ты ведь наверняка об этом знаешь. Считай, что пообещал тебе это. Твердо ответил и прямо посмотрел в его глаза. Спасибо. Тихо проговорил Эрзон. Он хотел еще что-то добавить, но нас прервали. Алекс, Эрзон, вот вы где. Послышался возглас моего капитана, и он подбежал к нам озабоченный. «Что случилось?» — хором с Эрзоном воскликнули мы. «Дозор с тракта доложил, что королевская армия отступает в сторону столицы. Это значит, что степняк пал. Врага можно ожидать в любую минуту». «Ну, в любую вряд ли. Дозорный нас за несколько часов точно предупредят», — не согласился с ним Эрзон. «Это я утрирую, но враг на подходе. Надо срочно составлять план обороны». Тот план, который мы набрасывали, не беру в расчет. Эльфов-то не учитывали. А они грозная сила. Стик посмотрел на нас. Ты в деревню Квулту гонца послал? Помни о том, что когда появится реальная угроза, мы должны эвакуировать деревенских жителей в замок. Спросил я его. Послал. У него должно быть все в порядке. Через пару часов можно ожидать их приезда. Они уже давно на мешках сидят. Стик усмехнулся. Пошли в кабинет. Там и планировать станем. сказал я, потом обратился к духу, предварительно активируя перстень. «Вид. Найди, пожалуйста, Алиену, Мирту и Теннереля. Передаем, если они на территории замка, конечно, пускай идут в кабинет». В кабинете они нас уже ждали. Мы стали заново планировать оборону замка. Не знаю, но новый план, как и предыдущий, относительно прост. Мы сидим в замке и держим оборону. Единственное, что мы перерешили, так это кто где займет места обороны. К моему разочарованию мне отвели место непосредственно в замке. Буквально запретив появляться на стенах. Мол, у тебя теперь есть дух, ты и так будешь знать, что где происходит. А в случае необходимости сможешь координировать действие. Но я решил пока не спорить, а когда появится нужда, то и сам решу, где мне находиться. Пушку, как и планировал, решили разместить около ворот на стене. Пушкарей уже эрзон подготовил, осталось лишь ее наверх затащить. Тут Алиэна пообещала помочь с помощью магии. Все вопросы решены. Оставалось только ждать. Крестьяне во главе со старостой прибыли в замок, как мы и договаривались. Несколько дней шла усиленная подготовка по отражению атаки противника. Правда, о самом противнике слухов никаких. А крестьяне заготовили на стенах котлы со смолой, натаскали туда камней. Все ходят хмурые в ожидании войск бывшего регента. А противник как будто над нами издевается. Прошло уже три дня, как армия короля прошла по тракту, а вражеских войск все нет и нет. Только на четвертый день к запертым воротам подскакал всадник. Им оказался один из наших дозорных. «Идут», — коротко сказал он после того, как его впустили. «Кто, где, куда, давай по порядку», — нахмурившись и сразу став более грозным, сказал Эрзон. «По тракту идут войска регента. Мы отступили, боясь, что нас заметят. Какая-то часть войск повернула в нашу сторону». «Похоже, что они по нашей душе пожаловали. Сколько их пока сказать не могу. Более точные сведения предоставлю», — сказав это, гонец запросил разрешения вернуться к своим. Мы с Эрзоном и капитаном одновременно махнули руками, отпуская гонца. Тот вскочил на коня и отправился обратно. «Похоже, скоро они придут сюда», — сказала Мирта. «Посмотрим. Им еще замок Алиены придется штурмовать», — усмехнулся Эрзон.